В одиннадцать приехал Набатов, и вместе с ним Перевалов, Шведько и Бирюков. В диспетчерской сразу стало тесно. Люба ткнула Надю в бок. — Пошли. Наде очень не хотелось уходить. — Наташка-то остается, — возразила Надя шепотом. — Ей положено, она диспетчер, — ответила Люба. И Надя в первый раз позавидовала служебному положению подруги. «Где начальник участка?» – спросил Набатов. «Здесь, на участке», – ответила Наташа. «Найдите его». Наташа выбежала на кольцо и послала Любу разыскивать Звягина. Наташа хотела дождаться Николая и войти вместе с ним, но он строго-настрого запретил ей отходить от телефона. Когда Наташа вернулась в диспетчерскую, Набатов озабоченно говорил Бирюкову. «Все зависит от твоих экскаваторщиков». чтобы самосвалы не стояли под погрузкой ни одной лишней секунды. Перекрыться надо рывком в один день. «Да — До темна не успеем, — сказал Терентьев Амбич. — Лучше завтра с утра начать, Кузьма Сергеевич. Набатов показал рукой на окно. За окном в обширной луже дробилось солнце. Нельзя. Лед раскисает на глазах. И так запоздали. Надо было перекрывать три дня назад. Терентьев Амич пожал плечами. Все не ухватишь в одну руку. Последний ряж можно было установить на плаву, сказал Набат. Но после драки кулаками не машут. К ночи надо перекрыться. Он взглянул на часы. Пора по местам, Павел Иванович, к своим экскаваторщикам. И обеспечьте резерв в машинах и людях. Семен Александрович, обратился он к перевалову. Как договорились, ты в карьере, я здесь. По пути заверни на стоянку вертолета. Предупреди летчиков, чтобы были наготове. Сигнал, как условлено, ракета. Ну, ни пуха, ни пера, сказал Перевалов, вставая. К черту! крикнул Набатов так громко, что Наташа вздрогнула. В дверях перевалов столкнулся с Сашей Долгушиным. Семен Александрович закричал Саша Долгушин, хватая Перевалова за руку: "Что же это такое? Они разгоняют комсомольскую колонну? Кто они?" спросил Перевалов. "Известно кто, начальники". И Саша Долгушин метнул уничтожающий взор на улыбающегося Терентия Фомича. "Говори толком, в чем дело". "Ребята вышли на работу, их снимают с машин, сажают других шоферов. народ смеется, передавая комсомольская". Саша Долгушин задыхался от негодования. "Почему так?" спросил Перевалов терентьев Фомича. — "Приказано на перекрытие выделить самых опытных шоферов, — спокойно ответил терентьев Фомич. — "Начальнику автобазы виднее, кому доверить". "Неправильно", возразил Перевалов. "Только что комсомольской колонии с нами вручили, а теперь стали нехороши. Нельзя так". «Комсомольская колонна должна работать на перекрытии. «Прошу вас, Терентьев Амич, распорядитесь». «Начальнику автобазы виднее», — упрямо повторил Терентьев Амич. «В данном случае нам виднее», — жестко сказал Перевалов. «Прошу, распорядитесь». Терентьев Амич покосился на Набатова, ища поддержки, но Кузьма Сергеевич как будто не слышал их спора. «Вот...» Не время этими фокусами заниматься, — проворчал Терентий Фомич. Но все же подошел к телефону. — Диспетчер автобазы, — говорит Швидко, — передай начальнику мое приказание комсомольскую колонну не ворошить. — Что? Не уходит с машин? Саша торжествующе улыбнулся. «Да — Да-да, выпускайте на линию всю колонну в полном составе. Отправляйте машины под погрузку. Терентифомич положил трубку и сказал Саше Долгушин. — Цела твоя колонна, Смутьян. Вошел Николай Звягин и доложил Набатову, что машины стоят на бичевнике и ждут сигнала. — Терентьев Амич, подавай команду начинать, — распорядился Набатов. Терентьев Амич кивнул и пошел к выходу. Николай кинулся за ним. — Обожди, — сказал Набатов. «Получи личное оружие». Он снял с себя висевшую у него через плечо кожаную сумку и передал Николаю. «Ракетница. Красная ракета на вылет вертолету. Зеленая — сигнал нашим подрывникам. И, предупреждая вопрос, Николая, добавил. «Я буду здесь». Послышалось гудение приближающихся самосвалов. Набатов вышел на крыльцо. Наташа задержала Николая. «Коля». «А мне все время здесь сидеть?» Николай задумался, и Наташе стало неудобно, что она отвлекает его в такое горячее время. Но Николай уже нашел выход. «У тебя две учетчицы? Посади одну к телефону». Наташа отправила к телефону Надю. Люба, которая все делала тщательно и аккуратно, была надежнее в качестве учетчицы. Надя не только не запротестовала, как того опасалась Наташа, Но, напротив, была очень довольна. И когда Наташа сказала, что это ненадолго, всего на часок, Надя с достоинством возразила. — Не бойся, не хуже тебя управлюсь. — Чудачка, — подумала Наташа, — я бы ни за что отсюда не ушла. Когда еще увидишь такое? Самосвалы шли нескончаемой вереницы, почти впритык один за другим. Каждый вез огромную груду камня, горбом выпиравшую из кузова. Солнечные лучи дробились на рваных гранях диабазовых и гранитных глыб. Наташа никогда еще не видела такого скопища машин. Первый самосвал, над кабиной которого полоскалось на ветру шелковое алое знамя, уже въехал на брусчатый помост и приближался к середине майны. где стоял сигнальщик с красным флажком в руке. Вереница машин заполнила всю Лежневку до самого левого берега, дальше тянулась по вечернику вдоль подножия скалы, а последние самосвалы еще были скрыты за поворотом. В размеренном, неторопливом движении огромных машин было что-то торжественное. Наташа вспомнила недавно виденный киножурнал, Парад войск на Красной площади, когда мимо мавзолея проходили громоздкие танки. Сходство, конечно, было отдаленное, но ощущение величия и мощи такое же. Головная машина поравнялась с сигнальщиком. Сигнальщик взметнул флажком, машина развернулась на помосте и стала медленно пятиться, приближаясь к искрящейся на солнце голубой прорези майны. Наташа знала, что край помоста огражден отбойным брусом, и все равно по спине побежали мурашки, казалось, самосвал вот-вот сорвется с помоста и исчезнет в сверкающей пучине прорана. Кузов самосвала вздыбился, и край развивающегося знамени коснулся нависших над майной каменных глыб. И тут же, словно ободренные этим прикосновением, Каменные глыбы рухнули в проран. Высоко взметнулись сверкающие брызги, и в облачке водяной пыли промелькнула радуга. «Начали!» — сказал Набатов, взглянул на часы и крупным размашистым шагом пошел к майне. Николай, придерживая рукой хлеставшую по бедру сумку с ракетницей, поспешил за ним. Наташа тоже машинально посмотрела на часы Было без семи минут двенадцать. Головной самосвал спустился с помоста на лед и по блестящей лужами наезженной дороге ринулся обратно на левый берег, мимо медленно продвигавшейся по лежневке вереницы машин. На большой скорости промчался он мимо диспетчерской и стоявшую на кольце Наташу обдала брызгами. Наташа думала... что следующий за головным самосвалом сбросит камень на том же месте и ждала с нетерпением, когда сигнальщик взмахнет флажком. Но самосвалы, густо двигаясь один за другим, заполнили весь помост, и только когда передний доехал почти до конца майны у правого берега, взметнулся флажок в руке сигнальщика. Все въехавшие на помост самосвалы в раз сделали разворот – Наташе показалось, что тяжелые неповоротливые машины исполняют фигуры какого-то медленно торжественного танца. В раз вздыбились кузова самосвалов, лавина камня с далеко слышным шумом обрушилась в майну. Сверкающая завеса встала над помостом, и теперь уже широкой полосой явственно заиграла радуга. Также, дружно повинуясь взмаху флажка, разгрузившиеся самосвалы освободили помост, вытянулись в колонну и, набирая скорость, помчались в догонку за далеко опередившей их головной знаменосной машиной. Сразу тем движение самосвалов, идущих с грузом к майне, убыстрился. После второго залпа Обе вереницы машин, груженных, идущих к майне, и возвращающихся от майны порожняком, двигались почти с одинаковой быстротой. Наташа начала считать груженные машины, проходившие мимо нее, и едва не сбилась, и подумала озабоченно, а как там Люба, надо сходить к ней. Не так легко было проскочить между быстро идущими машинами. Наташа перебежала дорогу, по которой шли порожние машины, но полежневки и самосвалы шли густо, и ей пришлось переждать. Она стояла словно на между пути железнодорожного полотна, когда мимо в ту и другую сторону проносятся поезда. В ушах гудела от грохота и лязга, к горлу подступала тошнота от горького чада, перегоревшей солярки. Ее то и дело обдавало россыпью брызг. Еще хорошо, что многие, заметив ее, старались объехать стороной. Наташа пропустила уже более десятка машин и все не могла улучить момент, чтобы проскочить лежневку. Наконец, одна машина, поравнявшись с нею, притормозила, из кабины высунулся Сеня Зубков и махнул ей рукой. — Газуй быстрей! Перебегая лежневку, Наташа услышала, как Сеня Зубков крикнул ей вслед. — Наша взяла! Наташа поняла, что Сеня Зубков торжествовал по поводу победы, одержанной над начальником автобазы, покушавшимся на авторитет Комсомольской молодежной колонны. Наташа была рада за комсомольцев и, сдернув с головы косынку, помахала Сене Зубкову. Люба выбрала себе идеальную позицию для наблюдения. Она сидела на большом камне на оголовке ряжевой стенки. Машины проходили совсем рядом, и в случае необходимости можно было даже записать номер каждой. Наташа не стала отвлекать подругу вопросами. Она встала сзади и смотрела через плечо Любы. У Любы была своя тщательно продуманная система учета. Прошла машина, Люба ставила точку. Когда проходила вторая, третья и четвертая машины, на бумаге появлялись четыре точки, вершины квадрата. Пятую, шестую, седьмую и восьмую машины Люба отмечала черточками, соединяя точки, и теперь на бумаге появлялся квадратик. Девятая и десятая машины – были помечены диагоналями квадратика. Таким образом, каждый перекрещенный диагоналями квадратик обозначал десяток прошедших с грузом машин. Квадратики Люба располагала аккуратно по десятку в строке. Каждая заполненная строка обозначала сотню машин. Сейчас Люба рисовала квадратик на половине второй строки. «Молодец, Люба!» — похвалила Наташа. Мне будет очень легко передавать часовые сводки. — А как же еще? — Люба пожала плечами. — Всегда так считают. — А Надя знает эту систему? — спросила Наташа. — Знает, только ей не доверяю. У нее глаза разбегаются. Напутает, потом не разберешься. Сама буду отмечать до конца. — Застынешь на ветру? — Да нет, сегодня не холодно вовсе. Даже слишком тепло, подумала Наташа, вспомнив опасение Набатова. И Наташа попыталась отыскать между кишевшими на помосте машинами грузную фигуру Кузьмы Сергеевича. Он ушел туда вместе с Николаем. На помосте было всего несколько человек. Наташа разглядела Терентия Фомича, его сразу можно было узнать по мохнатой черной шапке и бурому полушубку. Он стоял рядом с сигнальщиком на середине помоста. Николая и Кузьму Сергеевича она не могла отыскать. Может быть, они прошли на левый берег. Оттуда тоже началось наступление на реку. Большегрузные двадцатипятитонные тонные самосвалы, настройки их называли большими мазами, которые даже на таком расстоянии выглядели внушительно, подходили по одному к оконечности майны и прямо с берега ссыпали камень в воду. Николай рассказал Наташе, какой спор разгорелся на совещании у Набатова. Терентьев Амич предлагал выпустить на лед большие мазы. Бирюков был решительно против. Терентьев Амич ссылался на то, что лед выдерживает экскаватор, который весит значительно больше. Бирюков возражал, не тот лед, одно дело зима, другое весна. И хотя было очень заманчиво включить в работу большие самосвалы, каждый рейс заменял пять рейсов обычных машин. Набатов не поддержал Терентия Фомича. Решено было использовать большие мазы для отсыпки так называемым пионерным способом. Гигантские грузовики подходили по одному, сбрасывали сразу по целому вагону камня и отъезжали не спеша. При их величине любая скорость казалась умеренной. Два бульдозера, Наташа знала, что одним из них управляет Федор Васильевич, набрасывались на груду камня, разравнивали ее. Следующий масс проходил по только что отсыпанной груди, и перемычка росла все дальше, вдвигаясь в русло и сокращая ширину прорана. Продолжая вглядываться, Наташа заметила, что с берега на лед, Спустились два человека и пошли по самой кромке Майны, как бы намереваясь перебраться с берега к оголовку ряжевой стенки. В это время помост заполнила очередная волна машин. Когда самосвалы начали разворачиваться под разгрузку, те двое на льду поспешно отошли от Майны. На таком расстоянии нельзя было, конечно, разглядеть, кто эти двое. но у одного на боку желтела сумка, и Наташа поняла, что это Николай. Наташа испугалась. Вода в майне бурлила, как в котле, и казалось, вот-вот ледяное поле за майной, на котором стоят Николай и Кузьма Сергеевич, будет взломано и раздроблено на куски. Потом она вспомнила, как Николай объяснил ей, главная опасность в том, что повысится уровень перед перемычкой и может оторвать верховой борт майны. Наташа несколько успокоилась, но тут же ее ошеломила мысль. Если оторвет льдину с помостом, то ее снесет вниз, и своим ударом она сокрушит кромку майны, на которой стоят сейчас Николай и Кузьма Сергеевич. Почему не стоят там? И с берега и отсюда, с оголовка ряжевой стенки, также хорошо все видно. Николай тоже не понимал, почему Набатов выбрал такое место для наблюдения. Может быть, начальник стройки встал здесь на виду у всех специально показать, что опасности нет, ободрить людей, которые вели тяжелые груженные машины по ненадежному весеннему льду. Вряд ли в этом была необходимость. Если кто и мог усомниться в прочности льда, то в знаниях, опытности, инженерном таланте Набатова никто не сомневался. В Набатова верили. Николай знал это и чувствовал, но сейчас Кузьма Сергеевич был явно озабочен, и Николая это тревожило. Они прошли из конца в конец по борту Майны. Николай подумал, что Кузьма Сергеевич хочет подняться на ряжевую стенку, Но Набатов повернул обратно и остановился снова напротив середины моста, где рядом с сигнальщиком стоял Терентьев Амич. «Замечаешь?» — спросил Набатов Николай и показал рукой на помост. Николай не понял его. «Образуется перепад», — пояснил Набатов. «По всему верховому борту Майны вода клубилась в бурливых водоворотах. Свободное течение реки было нарушено, перехватившее русло подводной каменной грядой. Николай лег на лед и увидел, что вода, вырываясь из-под помоста, скатывается словно с горки. Вздувшийся водяной вал заслонил не только кромку льда, но и отбойные брусы. Казалось, что машины плывут как катера, а Терентий Фомич и Сигнальчик стоят по коленам в воде. «Отсыпай островок!» — крикнул Набатов Терентию Фомичу. Терентий Фомич сказал что-то сигнальщику. Тот стал посреди помоста, и теперь все машины стали сбрасывать камень как раз напротив того места, где стояли Николай и Кузьма Сергеевич. С каждой минутой колышущийся водяной горб посреди протоки вспухал все выше и выше. и теперь уже не нужно было пригибаться, чтобы заметить его. «Надо создать третью точку опоры», — сказал Набатов. «Верховая кромка майны упирается сейчас одним плечом в оголовок ряжевой стенки, другим в каменную шпору, которую отсыпает с берега большие мазы. Теперь отсыплем островок посреди русла. Тогда можно отрывать ледяное поле от берегов». Эти три точки опоры зафиксируют положение льдины, не дадут ей сдвинуться вниз и закрыть майну. Теперь Николай понял, почему Кузьма Сергеевич облюбовал для своего командного пункта именно это место. Здесь все было на виду. Разгрузка в одной точке замедлила движение машин. Зато теперь они шли сплошным потоком, словно подталкивая одна другую и камень почти непрерывающейся струей валился в клокочущую воду, рвущийся из-под настила горбатый вал рос на глазах, солнечные лучи пронизывали его и голубизна воды отливала золотом, вскипала клочьями пена и через всю ширину Майны протянулись белые шлейфы. Николай смотрел, не отрываясь, с мощью и красотой буйствующей воды и утратил ощущение времени. Если бы его спросили, сколько времени он стоит здесь, минуту, час, пять часов, он бы не смог ответить. В лавине камня, сброшенного очередным самосвалом, промелькнул крупный угловатый обломок скалы. и когда сели взметнувшиеся брызги, стала видна торчащая из воды каменная грань. Вспоротая камнем струя забила двумя сверкающими фонтанчиками. — Заметь время, — сказал Набатов. — Без двадцати минут два, — ответил Николай. — Нормально, — сказал Набатов. — График выдерживаем. Николай понимал, как много сказано этими простыми, такими будничными словами. Грандиозная рискованная схватка с рекой проходит по тщательно разработанному плану. Все предусмотрено, учтено, рассчитано. Слепой силе стихии противопоставлен могучий человеческий разум, способный не только точно определить направление силы удара, но и предусмотреть поведение своего грозного противника в каждый час, в каждый момент. Над водой образовался холмик из мокрого блестящего камня. Он становился шире и выше, и вот уже кузов самосвала коснулся его своим опущенным краем. Камень стали сыпать справа и слева, и холмик ширился, превращаясь в каменную гряду. Терентий Фомич подал знак второму сигнальщику, который стоял в метрах, встать от него, ближе к оголовку ряжевой стенки, и тот, взмахнув флажком, остановил поравнявшийся с ним самосвал. Началась отсыпка второго островка. Терентий Фомич скорым шагом направился в сторону левого берега и через несколько минут возвратился к кабине бульдозера. Николай увидел, как из кабины вслед за Швидко Спустился бригадир бульдозеристов Перетолчин. Они о чем-то переговорили, и Перетолчин поднялся на гребень каменного островка. Потом вернулся к своей машине и развернул ее. Широкий нож бульдозера отражал солнечные лучи, как сферическое зеркало. Бульдозер, вздыбившись, перевалился через отбойный брус и врезался сверкающим ножом в груду камня, двигая ее в майну. В несколько заходов бульдозер срезал выступающую над водой верхушку островка, и гусеницы уже шлепали по воде. И вдруг бульдозер резко козырнул, словно его перевесил широкий массивный нож, и стал медленно сползать вперед, все больше погружаясь в воду. Николай оцепенел от ужаса, хотел крикнуть перетолчину, чтобы тот выбрасывался из кабины, но горло у него перехватило. Высокий плечистый шофер, одетый в пеструю полудошку, зажав в руке конец проволочного троса, кинулся на помощь. Но бульдозер уже медленно выползал из воды и, тяжело перевалившись через отбойный брус, выехал на помост.